глава 3 увольняться с работы мне не пришлось потому что через две недели после моего возвращения нам вручили уведомление о сокращении штатов я подписала отказ от предложенной должности с легким сердцем два дня назад в условно торжественной обстановке факультета после вузовского образования мне вручили диплом об окончании аспирантуры а защита была назначена через три месяца Как раз успею подготовиться, будучи уже безработной. Чем я буду заниматься дальше, зная, что до конца отведённого отцом срока останется ещё 9 месяцев, особенно не задумывалась. Своего часа ждали ещё два фолианта, полученных от отца ещё в прошлый раз, но до которых в работе и учёбе не дошли руки. В конце концов, всегда есть вариант взять, наконец-таки, уроки верховой езды и всё же научиться самостоятельно залазить на лошадь. Пока я занималась закрытием своих дел, работала и готовилась к защите, Гол Тодд с отцом на пару открыли салон ритуальных услуг. Но вот что за ритуалы проводили там оборотень и некромант, оставалось тем вопросом, ответ на который уточнять не стоило. Когда любимый супруг первый раз вернулся домой в забрызганной чем-то подозрительной одежде и принялся раздеваться прямо в коридоре, я с любопытством покосилась на этот внеплановый стриптиз и поинтересовалась. «Что за ерунда, родной?» «У вас с папой вроде не мясная лавка, а салон ритуальных услуг». Некромант ласково улыбнулся, отнёс чёрный комок в стиральную машинку и, только зайдя в комнату за свежим полотенцем, поцеловал меня в макушку и тихо, но твёрдо проговорил. «Любовь моя, ритуалы бывают разные. Друзья не виделись столько лет, пусть развлекаются. Потом ещё неизвестно, сколько не увидятся. Нахождение в мире без магии давалось Голтоду непросто. Больше вопросов я не задавала, других задач хватало. Ровно до четырёх утра своего первого безработного дня. Когда меня разбудило странное ощущение тошноты, первым делом я подумала, что вчерашние посиделки с девчонками под шампанское по случаю получения на руки трудовых книжек в какой-то момент пошли не так. У меня крайне редко бывало похмелье, и уж если накрывало это мутно-муторное состояние, выпить мы должны были никак не меньше ящика. Те три бутылки на троих, учитывая, что Наташка практически не пила, а Ирка как раз отмечала ещё и удачно предложенную новую должность, выглядели совсем несерьёзно. До уборной я добежать успела. Но когда удалось выпустить из объятий санфаянсового друга, меня посетила совершенно безумная мысль. «Гол тот!» — орала я не очень громко и забежала с насадничьего горла, но весьма выразительно. Да и в маленькой квартирке даже такой вопль мог поднять мёртвого что уж говорить о полумёртвом. Заспанный, лохматый некромант почти мгновенно вырос в дверях санузла. «Любовь моя, Мариночка, что случилось?» В то время, как его взгляд прояснялся, сам мужчина бледнел до синевы. Ещё бы! Я сидела на полу, прижавшись затылком к прохладной плитке стены. Взлохмаченные волосы, кое-как завязаны в узел на макушке, пижамная майка промокла от пота, а влажное полотенце, с помощью которого я умывалась, валялось мокрой тряпкой рядом. что случилось Переспросила я, с трудом поднимаясь на трясущиеся ноги. Тошнота отпускала медленно, но я прекрасно понимала, что больше порадовать мне центральную канализацию нечем. Открыв кран, я поплескала себе в лицо холодной водой и прополоскала рот. Стало легче и начал разбирать истерический смех. «Что ты там говорил мне про репродуктивную систему некромантов?» Прохихикала я, оборачиваясь к застывшему в дверях мужу. «Магия смерти? Противно самой природе? Невозможно?» Прикрыв глаза, я попыталась досчитать до десяти и обратно. Страшно не было, скорее, смешно и интересно. А лицо Голтода, который искренне пытался понять, что происходит или уже произошло, вообще стоило того, чтобы расстаться с остатками позднего ужина не самым естественным путём. «Что?» Его голос сел до сипа, а по голым рукам пробежали мурашки. «Что ты хочешь сказать, Марина?» Его глаза полыхнули, лицо затуманилось, но вернулась обратно во вполне человеческом виде. Взгляд чёрных глаз, лихорадочно мечущийся по мне, подозрительно заблестел. «Марш в круглосуточную аптеку за тестом на беременность!» — скомандовала я, пытаясь проглотить истерический смех и одновременно не расплакаться. «У меня есть все основания подозревать, что у нас будет ребёнок». Гол тот дёрнулся так, будто его ударило током. «К-как?» — прохрипел он. На лице 350-летнего некроманта отразилось такое недоумение, что я, не обращая внимания на всё ещё подкатывающую тошноту, рассмеялась. «А ты вообще в курсе, откуда они берутся?» И, конечно, я меньше всего ожидала того, что произошло дальше. Муж медленным, каким-то текучим движением шагнул вперёд и опустился на колени, уткнувшись лицом мне в живот. Он так нежно и трепетно обнял меня за талию, как будто я была каким-то верховным божеством. Его хриплое бормотание на древнем языке было практически невозможно разобрать, но те отдельные слова, которые долетали, страх и ужас магического мира возносил беспредельную благодарность небесам за то чудо и счастье, которое они ему подарили, хотя он даже помыслить не мог, претендовать на что-то подобное. «Гол тот!» — хриплым шепотом позвала я, зарывшись пальцами в его белые волосы. «Да, моя жизнь!» — поднял на меня лицо некромант. «Всё, что хочешь, всё, что скажешь». Моя пижама промокла на животе, но я постаралась справиться с собой, потому что двое растроганно ревущих родителей, как по мне, уже перебор. «Ты б за тестом всё-таки сходила?» «Зачем?» — не понял он. «Я и так её слышу». «Кого?» — нашу дочь. Недоуменно приподнял брови он. «Супер!» — выдохнула я. «Может, ты и срок можешь определить?» «А что там определять?» Сглотнул он, тяжело поднимаясь на ноги и заключая меня в объятия с бесконечной нежностью. «Она решила прийти в этот мир в ту ночь, когда ты согласилась стать моей». В следующий раз я проснулась от того, что Амелия тихо прокралась в комнату. «Пап, пап, ты спишь?» «Да», — едва слышным шёпотом ответил Голтот, не выпуская меня из объятий. «А как ты тогда можешь отвечать мне?» озадачилась дочь. «А как же не ответить, если ты зовёшь?» приподнял голову некромант, слегка обернувшись к настойчивому ребёнку. «И мёртвые могут ответить, если я их позову?» «Конечно, доченька. Только нужно правильно звать, чтобы услышали». «Любовь моя», — хриплым голосом не открывая глаз, вмешалась я в этот не первый уже раз повторявшийся разговор. «Ты обещал не учить нашу дочь некромантии до совершеннолетия». «Так я же и не учу». Голтот нежно поцеловал меня в висок. «Я так, рассказываю». Конец книги. Читала Ева Ларина.